Волниц удивился благой. Извините, что перебиваю, но ведь у вас при вашем то увлечении, наверное, сыворотка прямо домой должна была быть, хотя бы для собственной безопасности. Тут, как я понял, если хоть немного промедлить, Михаил Матвеевич смотрел на него с долготерпением профессионала, вынужденного объяснять стороннему человеку элементарные истины своего дела. "У меня", сказал он, Уже тогда были экземпляры, от которых сыворотка по сей день существует исключительно импортная, невероятно дефицитная и дорогая. А мы с вами говорим о временах, когда за элементарными лекарствами ноги по колено стаптовали по аптекам. Ну а уж действительно о редких противоядиях. Частному коллекционеру вроде меня полагалось, если и знать, то чисто теоретически. Опятьки по публикациям зарубежных журналах, которые в свою очередь еще надо было достать. Вы же помните, как к нам тогда относились? Благойки, ну, мне, продолжал змеи владелец, памятник я считаю надо поставить уже за то, что я знал, в какой больнице что примерно есть. И помчался именно туда, куда следовало. А вы, журналисты, никакой помощи. Борис Дмитриевич машинально переставил диктофон поудобнее, чтобы от записи не ускользнуло ни единое мелочь. Если вы назовете больницу и врача, мы сможем назвать. Я могу. Но что толку? Я ту позорную столб уже отстоял, хотя и не за свое. Что там случилось? насторожился благой. Расскажите, пожалуйста. Он и сам лёживал на больничной койке, общался с заболевшими друзей. Оттого подсознательно он был готов к тихому бытовому советскому ужасу. Пациент умирает в приёмном покое, показывающий доктор, глядя в бумажку, расспрашивает, чем тот в детстве болел. Он испытал даже некоторое облегчение. когда выяснилось, что халатность врачей была в данном случае ни причём. Они сделали всё, что было можно, но допустили ошибку, вздохнул Михаил Матвеевич, очень даже понятную и объяснимую, если принять во внимание тогдашний опыт работы с подобными веществами. Э, видите ли, такие противоядия сами по себе очень сильные яды. Если ввести их человеку, чья кровь ничем не отравлена, или отравлено не тем ядом, с которым должен взаимодействовать данный конкретный антидот, разовьется сильнейшее отравление, и пациент неизбежно погибнет. Вот это в нашем случае и произошло. То есть ему не то, что то вкололи, я правильно понял? Но ну, как так могло? А очень просто. Я уже говорил, север ты тогда вводился исключительно импортное. Вот у них. Это склясы американские для тропического спецназа, не знаю уж где и как они её раздобыли. На ампуле обозначено только от змей и дальше номер. От каких змей? Этих номеров даже я не знал тогда, а не недавно впрыснули всё-таки. Не стоят же сложа руки, вдруг поможет. Без неё ведь он всё равно. Ну, а у него после укола кровь так и вскипела. Не в переносном смысле, а в самом прямом. Тянилась, шипела, и не дай вам Бог такое увидеть. Нужно было от американской копье головы змеи. Овели, я потом выяснял от щитоморника, как вспомню его крик, Господи, пьяница вроде. А до чего крепкий мужик был, двужильный, русская кость. Умирал жутко. Благо я ощутил, как зашевелился в желудке недавно съеденный завтрак. Но ну, почему же, спросил он, вы в таком случае не подали в суд о защите чести и достоинства? Михаил Матвеевич вновь снял очки. Батенька, да ведь в России жею. Какая честь? Какое у меня тогда было достоинство? Меня в те дни грязью на всю страну пирамида строителям упёр инвест Старушки у закрытых пунктов в очередях от инфарктов, по ачкам